У меня появилось новое обязательство, мистер Карнелиан высшего свойства, согласился инспектор Спрингер. Аминь, сказал сержант Шервуд и 12 констеблей. Их шлемы кивнули в унисон. Ты глупец, Горольд, сказала Мели, дрожащим голосом. Ты не видел Бога, тот, кто обманул тебя, ближе к сатане. Особенная самодовольная улыбка повелась на губах Горольда Андервуда. "Ху, в самом деле? Ты говоришь это, хотя не испытал уведенья. Мы были избраны Амелией Богом, чтобы предостеречь мир от ужасов, если он продолжит свой теперешний курс. Что это? Ты раскаиваешься в грехе безверия и прелюбодеяство, потому что не попала, как я, в круг избранных?" Она издала неожиданный вопль, будто раненая птица. Джерик обнял ее за плечи, сверкая глазами на Ундервуда. «Вы знаете, она права. Вы жестокий человек, Гарольд Ундервуд. Сами мучайтесь, и вы будете мучить нас всех». «Ха! Аминь!» — сказал инспектор Спрингер автоматически. «Аминь!» Последний раз предупреждаю, что вы только повредите себе, если будете настаивать на попытках испортить наш молебен. Нам дана власть не только самим премьерам, но и владыкой. Иметь дело с такими смутьянами, как вы, ну, специально подчеркнул голосом последние несколько слов и поместил свои кулаки на бёдра. Понятно? Вот, жерик, уйдём отсюда. В голосе Амели послышались слёзы. Я хочу уйти. А как только Джерек отвёл её прочь, новые миссионеры мельком взглянули на них, прежде чем вернуться к религиозной службе. Идя по дорожке из желто-коричневого металла, Джерик и Амелия слышали их голоса, снова поющие песни «Христианин и нищий отдыха, слышишь, что говорит ангел-хранитель, ты живешь среди врагов, остерегайся и молись, дьявол и его помощники со всей их невидимой армией идут, когда ты ослабишь бдительность, остерегайся и молись». Надень на себя божественные доспехи, носи их ночью и днем. Зло ждет в засаде. Остерегайся и молись. Они пришли к месту, где оставили локомотив, и, взобравшись на подножку в запачканном и разорванном платье, она сказала со слезами в голосе «О, Джерик! Если есть ад, я попаду в него». Ты обвиняешь себя за то, что случилось с твоим мужем, Амели? А кого же ещё? Ты обвиняла Джегида, напомнил он ей. Махинации Джегида одно дело. Моя вина совсем другое. Я никогда не должна была покидать его. Он сошёл с ума от горя, потому что он любит тебя? О нет. потому что была уязвлена его гордость. Сейчас он находит утешение в религиозной мании. Ты предлагал ему остаться с ним? Я знаю. Я полагаю, вред причинён. Хотя у меня остаётся долг по отношению к нему, возможно, сейчас особенно. Да. Они начали подниматься над городом, снова между ними возникло молчание. Он попытался нарушить его. Ты была права, Амелия. Я видел Бранерта. Он замышляет что-то вместе с латами. Но она не ответила. Вместо этого она заплакала. Когда он пододвинулся к ней, чтобы утешить, она высвободилась из его рук. Амелия. Она продолжала всхлипывать, пока не показалось место их вечеринки, на которой ещё оставалось несколько гостей. Железная орхидея было недостаточно, чтобы удержать их. Они хотели Амелию. Мы присоединимся к нашим гостям. Она покачала головой. Джеррик повернул локомотив к черепичной крыше их дома, видимо, возокипарисами и то полями, но он приземлился на лужайке, и она немедленно направилась к дому. Всё ещё всхлипывая, она взбежала по лестнице в свой апартамент. Джеррик слышал, как захлопнулась дверь. Он сел у подножия лестницы и размышляя над природой этого нового, всепоглощающего чувства отчаяния, которое угрожало отнять у него способность двигаться,